Оттуда. Непредначертанные планы. До какой-то поры единственным активом британского адмиралтейства являлись лишь сведения, предоставленные специальной службой разведки GCNCS. Речь идет о той самой спорной расшифровке радиоперехвата, где говорилось о некой озабоченности советского командования за уязвимость океанской эскадры. В данном контексте офицеров морского штаба на уайт прежде всего интриговала лазейка возможностей где беглые корабли большевиков, вероятно, все еще в тактическом доступе. На столах лежали сметанные планы повторного воздушного налета. Не дожидаясь рассвета, в ночь по горячим следам, вкладывая весь накопленный с начала войны опыт ночных атак, оборудованные радиолокаторами самолеты наносят внезапный авиаудар. Разумеется, ни в коем случае не пренебрегая классическими схемами со сбрасыванием фларов. На рассмотрение была взята даже выборка данных о применении противником управляемых ракет. Не зная, по каким принципам они наводятся, штабные специалисты все же полагались на простые решения. В темное время суток в отсутствие видимости ракет можно не опасаться. По той же причине минимизировалось противодействие вражеских палубных истребителей. К делу намечалось подключить двухмоторные торпедоносцы состава берегового командования в купе с тяжелыми бомбардировщиками RAF, эскадрили которых за год еще вчера перебросили на взятые под контроль оперативные площадки в Северной Норвегии. Всю эту красоту напрочь перечеркивало отсутствие точной информации, где сейчас проклятая эскадра. Приблизительные вычисления местоположения русских, вытекающие из очевидных резонов, давали слишком большой секторальный разброс поиска. Одним валрусам, коим на данный момент располагал контр-адмирал воен, дело не решалось. А фактическое отсутствие в авиагруппах Индефати и Фармидебла торбедоносцев лишь только усугубляло неблагонадежность общего замысла. Довеском к этому на слабость организации указывали лётные экипажи, спешно передислоцированных в Норвегию бафайтеров и ланкастеров. Пилоты и штурманы напирали на неизбежные навигационные проблемы ночного рейда над морем в метеорологическом минимуме. Всё изменилось спустя два часа после полуночи. HMS Venturer с бортовым номером P-68 — одна из тех немногих задействованных в операции британских подводных лодок, опоздавшая с развертыванием. Тем не менее, позицион оказался достаточно близко от советской эскадры, чтобы, выдвинув антенны радара и радиопеленгатора, суметь выхватить из ночи четыре надводные цели в походном строю. И достаточно далеко, чтобы избежать ответного обнаружения наличными средствами крейсера «Москва». Потратив некоторое время на определение пеленга и места, экипаж лодки короткой зашифрованной телеграммы передал координаты неизвестной группы кораблей, трактуя их не иначе, как те самые. Для полного счастья следовало взять повторный пилинг, чтобы определить скорость и курс неприятеля. Свежие данные от Venturer немедленно включили в обработку. В помещении оперативного отдела Адмиралтейства на большой, на весь стол карте-планшете, с подробным освещением настоящего положения дел, молодые леди-офицеры из WRNS, не дотягиваясь до середины стола, специальной указкой двигали и перемещали условные кораблики своих и вражеских эскадр. Выходит, что мы им все же сбили ход, прозвучит почти констатацией, хотя и не без предположительных ноток. Текущее место русских требовало дополнительной локализации, то есть подтверждения. Это не помешает квалифицированному аппарату штаба со всем энтузиазмом ухватиться за проработку открывшихся альтернатив. А именно, избегая сомнительных по реализации ночных атак, перенести боевые действия на утро. Здесь, правда, приходилось оглядываться на другую безусловность. С распространением операции дальше к востоку британские силы в полной мере попадают в зону действия береговой авиации русских. Кодированный трафик между метрополией и Морем закономерно увеличился. Выполняя свою координирующую функцию, оперативный отдел адмиралтейства рассылал всем причастным адресатам необходимые запросы, проводя консультации и согласования. Что-то намечалось. И актуальную информацию в обязательном порядке и по потребности Время, напомнить далеко за полночь, довели и до заинтересованных руководящих лиц высоких рангов. Один из этих руководящих лиц, имевший привычку работать допоздна, нередко до 3-4 ночи, практически немедленно и отреагировал. Премьер-министр Великобритании Черчилль В профессиональных военных кругах сэра Винстона любили не очень, относясь к искометным идеям норавийского политика с осторожностью. Очевидно, в силу человечьей натуры сфокусироваться на негативе. Ошибки, а тем более стратегические провалы государственных деятелей подобного уровня всегда на слуху. В этот раз не бог весть, как разбирающийся в морской тактике, как и вообще в оперативном искусстве премьер, предлагал восполнить авиагруппы НДФАТИ Гейбла и Формидебла, осуществив тактическую переброску эскадрильи находящихся в доступе эскортных авианосцев, причем не откладывая. Унаследовавший своей кавалерийской юности быстроту наскока и не утративший сей сути, Винстон всегда знал, когда надо действовать без промедлений. Идея не сказать бы, что возникла из ниоткуда. Легкие вспомогательные авианосцы, так называемые джип-кэрриер, и создавались американцами в том числе, чтобы возмещать убыль авиатехники на large aircraft carriers – больших палубных носителях. Концепция авианосца подскока еще до войны предусматривалась и у англичан. У тех штабных офицеров, кто видел общую картину, в милях, ярдах, галлонах самолетного топлива, в запасах хода для линейных сил и объемах доступных танкеров подобный замысел в принципе и без того зрел в головах. С виду из кабинета на комфортной тактической карте все выглядело просто, если не принимать во внимание приближение, сделанное специалистами при детальном анализе. Неизбежно организационно-технические и навигационные трудности подобной операции. Черчилль настаивал. Через час, два, самое большое, три, пять, уже будет поздно. Нет никаких сомнений, что атака палубной авиации выиграла нам темп. Преступно не развить этот успех, не закончив начатое. Используя свои полномочия со всей категоричностью, премьер-министр инспирировал приказ Каждый из лендлизовских рулер класса Скорт Кэрри нес по 24 самолета. Немного, но и немало, если суммировать. Должно было хватить.